Это началось с доброй детской книги волшебных преданий. Фактически это началось с множества вещей, но с преданий в большей мере. Мать читала их ей, когда она была маленькой, а потом она читала их сама. И во всех историях обязательно была ведьма. Старая, злая ведьма. И Тифа не думала, а где доказательства? В сказке никогда не объяснялось, почему она была злой. Достаточно было быть старухой, достаточно было жить в полном одиночестве, достаточно выглядеть странно из-за отсутствия некоторых зубов. Этого было достаточно, чтобы тебя называли ведьмой. Если это было в книге, это не давало точных сведений о чем-либо. Там говорилось о прекрасном принце. Так было на самом деле или только потому, что он был принцем, и люди считали его таковым? Что касается девочки, которая была настолько же прекрасна, насколько длинен день. Хорошо. Какой день? В середине зимы вообще не светает? Сказки не хотели, чтобы вы думали. Они хотели, чтобы вы верили тому, что вам сказали. И вам внушали, что старая ведьма живет совсем одна в старом домике, сделанном из имбирного пряника или который стоит на курихнушках, разговаривает с животными и колдует. Тифани когда-то уже знала старуху, которая жила в полном одиночестве в странном доме. Хорошо, нет, было не совсем так. Но она знала старуху, которая жила в странном доме, который двигается, и это была бабуля Болит. И она могла колдовать. Колдовать с овцами. И она говорила с животными, И в ней не было ничего злого. Это доказывало, что сказкам верить нельзя. Но была и другая старуха, которая, как все говорили, была ведьмой. И то, что с ней случилось, сделало Тифани очень задумчивой. Так или иначе, она предпочитала ведьм, самодовольным красивым принцем, и особенно глупо ухмыляющимся принцессам, у которых мозгов было не больше, чем у жука. Еще у них были прекрасные золотые волосы, а у Тифани нет. Ее волосы были коричневым, простого коричневого цвета. Ее мать назвала их каштановыми или иногда темно-рыжими, но Тифани знала, что они были коричневыми, коричневыми, коричневыми, точно такие же, как ее глаза коричневого цвета, как земля. А в книге были какие-нибудь приключения для людей, у которых были карие глаза и каштановые волосы? Нет, нет и нет. В сказки попадали белокурые люди с синими глазами и краснокожие с зелеными глазами. Если у вас были каштановые волосы, вы были, вероятно, только слугой или лесорубом, или еще кем-нибудь подобным или молочницей. Хорошо, как она попадет в сказку, даже если она так хороша сыром? Она не могла быть принцем, ей никогда не стать принцессой, а быть лесорубом она не хотела. Значит, она будет ведьмой и будет знать вещи точно так же, как бабуля болит. — Кто такая бабуля болит? — спросил голос. «Кто такая бабуля Болит?» Теперь люди начали это спрашивать. И ответом было, кем бабуля Болит была, тем и остаётся. Она была всегда. Казалось, жизнь всех Болитов вращается вокруг бабули Болит. Решения были приняты, вещи сделаны, Жизнь продолжалась со знаниями, приобретенными ей в своем фургоне, доме, на котором она колесила по холмам, ведя наблюдение. Она была молчанием холмов. Возможно, именно поэтому ей нравилась Тифани с ее неуклюжестью и неопределенной судьбой. Ее сестры много болтали, а бабуле не нравился шум. Тиффани не шумела, когда бывала в фургоне. Она любила там бывать. Она наблюдала за ястребами и слушала звук тишины. Тишина была полна звуков. Шум, крики животных, плавающие по холмам, делали тишину глубокой и насыщенной. Бабуля-болит заворачивалась в эту тишину, оставив место и для Тиффани. На ферме всегда было много работы, Было много людей, много работы. Не было времени для тишины. Не было времени для того, чтобы слушать. Но бабуля Болит была тишиной и слушала все время. — Что? — моргнув спросила Тифани. Ты только что сказала, бабуля Болит слушала меня все время, — напомнила Мистик. Тифани сглотнула. — Я думаю, что моя бабушка была немного ведьмой, — отчеканила она с легкой гордостью. — Правда? Как ты узнала? — Хорошо. Ведьмы ведь могут проклясть людей, правильно? — спросила Тифани. Так говорят, — ответила мистика дипломатично. — Ну так мой отец говорит, что бабуля болит, сыпала проклятиями, — сказала Тифани мистик закашлялась. Знаешь, сыпать проклятиями значит сквернословить, а не проклинать. Сыпать проклятиями — это говорить «елки-палки» или «черт побери», понимаешь? Для проклятия больше подходит, чтоб у тебя нос отвалился или язык отсох. Я думаю, что проклятия бабули болит были чем-то большим, чем это, уверенно сказала Тифани. А еще... Она говорила с собаками. «И какие слова она говорила?» спросила Мистик. «О, слова типа «ко мне» и пшёл вон» или «рядом», сказала Тифани. «Собаки всегда делали то, что она им приказывала». «Ну, это команды для овчарок», вздохнула Мистик облегченно. «Это точно не колдовство». «Хорошо». Но ведь бывают еще и демоны-покровители, так ведь? парировала Тифани, начиная раздражаться. Увидим, есть животные, называемые демонами-покровителями. Как ваша жаба, например. Я не демон-покровитель, квакнул голос из шляпы. Я только учусь. И она знала все о травах, настаивала Тифани. Бабуля болит, будет ведьмой, даже если Тифани придется спорить весь день. Она могла вылечить кого угодно. Мой отец говорил, что она могла заставить шашлык встать и блеять. Тифани понизила голос. Она могла оживлять ягнят. Бабуля болит, не жила под крышей дома весной и летом. Большую часть года она проводила, ночуя в старом фургоне, который надо было перевозить через холмы вслед за отарой. Но в первый раз, который Тифа не могла забыть, когда бабуля была на ферме, она положила мертвого ягненка в большую черную духовку. Тихо не плакала и кричала, и бабуля, мягко, хотя немного неловко, взяла ее на руки и называла ее Моя маленькая Джигет», в то время как ее овчарки, гром и молния, наблюдали за ней с собачьим изумлением. Бабуля практически не общалась с детьми, потому что они не блели. Когда Тифани перестала кричать из-за явной нехватки дыхания, бабуля поставила ее на коврик и открыла духовку. И Тифани увидела, что ягненок ожил. Когда Тифани подросла, она узнала, что джигет означает 20 на «авантантетере» в древнем языке подсчета пастухов. Старики все еще использовали его, когда что-нибудь считали. Тифани была двадцатым внуком бабули болит. А когда Тифани стала еще старше, она узнала все о теплой духовке, которая никогда не давала ничего больше, чем, ну, в общем, тепла. Ее мать ставила туда тесто, чтобы оно подошло, и крысошлеп, кот, спал в ней иногда на тесте. Это было только место, чтобы обогреть слабого ягненка который родился снежной ночью и был близок к смерти от холода. Именно так это и работало. Вообще никакого волшебства. И в то же время чудо. И это не переставало быть чудом от того, что вы узнали, как это было сделано.